Глава двадцать шестая. Если идет карта, то зачем вставать из-за стола? Спишь? Голос Блудова на другом конце провода фонил нетерпеливым раздражением. Миш, ты? Случилось чего? Мозголевский в сонной прострации отбивался вопросами. Пока еще не знаю. Сон странный приснился. Прихотел Блудов в трубку. Мишань, ты как маленький. галкой окончательно проснулся с засады разглядывая часы показывавшие начало 8 до да красноперова не могу дозвониться и поэтому ты решил позвонить мне а кому мне еще звонить не вики же только вы в теме в отличие от меня генерал мудро отключает на ночь телефон ну а поскольку у него сегодня день рождения значит ночью он бухал со своими опричниками сейчас спит точно а Со всем этим бредом забыл. Он же говорил, восемь на Рублевке. Опять эти кабаки, рожи лизаблюдские. Слушай, скажи мне честно, тебя от этих снов не тошнит? Криво проснулся, Мишень. Наслаждайся Виссарионовичем, недолго осталось. Владимир дошел до кухни, открыл бутылку боржоми. Я смотрю, ты здесь решаешь, сколько кому осталось. Неожиданно зарычал Блудов. Ты чего, дружище? пишу мозголевский случилось чего у генерала в ресторане перетрем блудов исключился кофе машинаина проживав зерна нацедила чашку похучего из пресса сделав пару глотков мозголевский мысленно окинул сети которыми берия оплел в руководство страны и все силовые структуры мозголевскому льстил этот размах ему стало грустно что сон оборвется в марте что, выйдя победителем из жерновов дьявольской советской мясорубки, он не сможет насладиться собственным триумфом. Звонок Блудова уже не казался ему странным. Мозгалевский догадывался, что ему предстоит услышать вечером. На фоне смертельных опасностей, коварства, интриг, безграничной власти и масштабности фигуры Берии собственное настоящее представлялось Мозгалевскому бледным и жалким. дое пробуждение словно возвращала его с поля роскошной эпической баталии в грязное дурацкой прозябание его пустоелая душа жаждала страстей в восторгах или трагедиях именно в трагедиях поскольку мозгалиевский относился к тем любителям пострадать кого боль душевная а порой физической наполняла только им понятным высшим смыслом не созрев до члена вредительства Мозгалевский свою обязательную порцию мучений обретал в отношениях с женщинами. Он влюблялся в одних лишь дам с клеммом шлюх и невротичек, чужих жен и фей, отягощенных детьми и наследственными недугами. Каждая его пассия оставляла уродливые рубцы на вялых нервах, на которые он не без гордости жаловался всем своим друзьям при всяком пьяном угаре. Отношения Мозгалевского с женщинами являли собой демоническую страсть. Он не мог любить без ненависти и ревности, без слез и истерик. В скандалах он обретал мрачное могущество, одиночество и гордыни, с угрюмым блаженством наслаждаясь, как женский крик медленно захлебывается грудным плачем, переходящим в слезный, бессвязный шепот. В такие моменты дикая одержимая улыбка палача разрывала его лицо. Глаза бешено горели, а в обессиленную и раздавленную девушку летели оскорбления и проклятия с полиины они познакомились на юбилее одного зам-министра куда девушка пришла в сопровождении знакомого девелопер осваивавшего подряды минобороны у антона бельского были блестящие ногти пестрый галстук крокодильи пальцы и щенячьи глаза господин бельский постоянно пребывал на кокаиновом шкуроходе С мессианским восторгом рассказывал бородатые анекдоты прокиши слухи называя всех на ты полина явно тяготилась по ведению спутника оценивающий оззирая присутствующих мужчин совершенно не обращая внимания на косые взгляды жены любовниц ее изящное тело облегали длинные узкие брюки с атласными лампасами белая без рукавов блузка с расстегнутыми до соблазнительной ложбинки пуговицами астроносые лаковые туфли на неприлично высокой, тонкой шпильке. Несмотря на ярко вызывающий образ, Полина словно генерировала электрическое поле, обжигая до костей всех, кто имел смелость к ней приблизиться. В тот вечер Бельский прилип к Мозгалевскому, забрасывая его дурными прожектами, несусветной чушью и на всякий случай раболепным восхищением президентом. И Мозгалевский быстро бы избавился от назойливого чудака, если б не Полина, сердечно заинтересовавшая Владимира. — Чего у тебя не отнять, так это вкусы к женщинам. Мозгалевский подлил коньяка в бокал уже пьяненького Бельского. — Да, — девелопер с пенебратским шармом собственного превосходства обхватил за плечи Мозгалевского. — Полинка классная, но кровь мне сворачивает, как ни одна моя телка. Я, прокинув в себя бокал, он, задумавшись, погрустнел. — Странная она, все время болеет. красный мальбара и говорит антон вы дурак а ты мозг галевский восторжествовал всеми силами пытаясь скрыть это от собеседника что я оперхнулся бельский не дурак нежно улыбнулся владимир взглядом отыскав полину да пошел ты вова бельский наконец почувствовал подвох пошутил и антон львович отмахнулся мозгоевский прикидывая в уме как правильно распорядиться трофеем полина уже готовила побег от постылого кавалера и дождавшись момента когда бельского отличали от животного лишь костюм часы и галстук она объявила ему что он мерзок и спешно покинула ресторан девушка стояла на крыльце курила пытаясь вызвать такси узгалевский аккуратно последовавший за ней предложил своего водителя и обменялся с ней телефонами так и начался их роман по линии 25 в Но к этому еще юному возрасту она успела обзавестись двумя детьми, мальчиками-погодками, с которыми проживала в просторной квартире на Пресне, доставшейся от нелюбимого оставленного супруга, а переезд к мужчинам, которые задерживались в ее жизни, считала крайне безнравственным. Она обожала Мильфей, смородиновую водку и картины Тулуза Латрека, гениального карлика, восхищавшегося уродливыми проститутками. Она считала себя верующей, Была знакома с иерархами, но в церковь не ходила и дома икон не держала. В голове кастрюльки под очаровательной крышечкой пшеничных кудрей варилась паток и с гудроном. Все странное и отталкивающее в девушке почему-то становилась приманкой для мужчин, жаждущих женских неразгаданностей и эпатажной таинственности. Мозгоевский в родную семью приходившие два-три раза в неделю с головой погрузился в полину, периодически заныривая в хладный омут блуда эти отношения вполне устраивали мозголевского но ее дети которые ему совершенно безразличны стали межевыми столбами за которые девушки было не перейти она любила сыновей но прекрасно понимала что мозгоевский с ними несовместим и это понимание накрывало полину несчастьем и чувственной бессмысленностью И оттого они порой становились одержимы друг другом безудержной злобой и каждому казалось, что это конец страница перевернута и свежий вольный воздух вновь расправит сдавленную тоску и болью грудь. Но увы каждое столкновение неизбежно заканчивалось страстным примирением. Даже когда мозггалевский был уверен, что кроме ненависти к по линии больше ничего не осталось, он продолжал ее любить и за это тоже. Он ненавидел в ней крик и молчание резко и нет и резкокая да ревнивые обиды тупые и длинные самолюбивую вредность и всех ее бывших мужчин как ему казалось истрепавших любовь к нему решив что она обиделась полина могла по нескольку дней не отвечать на телефон в дни опалы мозголевский забывался в компаниях старых любовниц и малознакомых влюбленностей и расплескав себя до дна словно в лихорадке принимался писать полине и мешаял ложь притворство боли бред. вот и сейчас после нескольких попыток дозвониться он сочинял ей послание Я последнее время не могу себя найти безсонница Могоевский улыбнувшись подмигнул кофе-машине дышу но не живу съехал с клеи ему почему-то пришла в голову гоголевская птица тройка все пусто и глупо жутко тебя не хватает. Даже просто твоего голоса в трубке не оставляй меня крякнув от удовольствия он отправил сообщение примерно через полчаса пришел ответ ладно я немного отошла и напишу тебе кратко ты хороший человек в изголеске мне было очень хорошо с тобой несмотря на все сложности и надеюсь что мы будем помнить друг о друге только хороший может даже дружить когда-нибудь У тебя странный комплекс, не отрицай. Ты хочешь держать на коротком поводке всех своих бывших, но я все равно думаю, что ты хорошо ко мне относишься. У меня прошли к тебе чувства, я разучилась любить мужчин, которые не любят меня. Хотя еще недели три назад я тебя любила. Всякая другая будет спать с тобой и не париться, а я не могу. Мне потом плохо и противно, от себя противно. К тому же беда в том, а может и счастье, что я не принадлежу себе. Я несу ответственность за детей. Когда мальчики просят найти им хорошего папу, я вдруг понимаю, что даже если такой и есть, то я его не вижу. Я не вижу других мужчин, когда я принадлежу другому». Мозгалевский с ухмылкой припомнил ее блуждающий от бельского жгучий взгляд. «Я не хочу пресловутого тихого семейного счастья. Я понимаю, что мой мужчина будет ненормальным на всю голову. Я буду от Него уходить, прыгать в окно, ломиться в дверь, нырять в форточку, но Он будет знать, что я Его, и никуда не денусь. А я буду знать, что Он за меня отвечает перед людьми и перед Богом, и мы будем двигаться вперед духовно, интеллектуально, физически. Это нужно мне и мальчикам. Если в твоем сердце осталось что-то живое, прошу, оставь меня в покое. Мне нужно продышаться, пережить, отпустить. Пожалуйста». может я и не найду своего мужчину но сделаю все чтобы даже без отца мальчики выросли настоящими мужиками чтобы они умели любить отдавать заботиться ценить женщин прости коротко не получилось надеюсь ты поймешь вот же дура с галевский почесал переносицу но отправляться на юбилей к красноперу с постылой женой ему совершенно не улыбалась Поломав голову, чем зацепить Полину, Мозгалевский ответил. «Наши отношения как героиновая зависимость. Мы можем не общаться неделю, месяц, два, а потом снова срыв. Сначала ломка, потом пустота, и вот уже, кажется, забрежило, и снова срыв. Так зачем же доводить друг к другу, когда можно просто быть вместе? Если идет карта, зачем вставать из-за стола?» Последняя фраза показалась Мозгалевскому напыщенной и глупой. Но он решил, что она и запутает Полину, и лишний раз намекнет на необязательность их связи. Помариновав Мозгалевского в томительном ожидании, девушка ответила. «Ты сам знаешь, что не получается. Боже, я не играю в карты. Я все время винила в чем-то тебя. То ты не прав, то ты вел себя не так. Но сейчас это не важно. Героин — это я. Ты больше никогда не почувствуешь того, что чувствовал со мной». тебе с этим жить ты случайно вляпался и надеюсь соскочишь я не хочу тебя держать и не буду ты сильный тебе чуждо зависимостиости